Глава 4. Соня. Не беда, что жизнь ушла. Не беда, что навсегда. Будто я и не жила. А беда, что без следа, как в песок вода. Мария Петровых. Две подружки качаются на качелях во дворе небольшого двухэтажного дома, покрашенного в блёклый розовый цвет. Синее небо, яркое солнце, белые облака. Голубое платьице в жёлтый цветочек. Белое платьице в красный горошек. Цветёт жасмин. и весь двор пропитан его сладким, как карамель ароматом. Девочки изо всех сил раскачивают качели и громко поют «У моря, у синего моря, со мною ты рядом, со мною, и солнце светит, и шумит прибой, потому что ты со мной». Примечание. Песня из японского кинофильма Каникулы любви. Конец примечание. Начало июня. Впереди ещё каникулы все, впереди ещё вся жизнь. Кто ж знал, что её окажется так мало. Одна из этих девочек я. Это на мне белое платье в красный горошек. Красные туфельки и белые ажурные носочки, связанные заботливыми руками Онечки из тонких ниток, которые называются ирис. Впрочем, платье тоже сшито ею. Она же сегодня утром заплела мне две косички и завязала их красными ленточками. Тёмные кудри, огромные светло-карие глаза с длиннейшими ресницами, нежные румянец и ямочки на щеках. куколка маленькая принцесса ангел сонечка бранштейн мы с подружкой раскачиваемся изо всех сил запрыгиваем головой и хохочем у моря у синего моря белые облака запах жасмина розовые стены дома со мною ты рядом со мною Через пять минут выйдет Тонечка и позовет меня домой. Этот июньский день навсегда изменит мою судьбу. Только я об этом еще не знаю. Я рано поняла, что красиво. Да и трудно было не понять, если об этом говорили все встречные и поперечные. Ах, какая прелесть! Ну что... «Что за чудо? Цветочек, а не девочка!» И мне это очень нравилось. Я упивала с восхищением и радовалась вниманию, потому что мне катастрофически не хватало любви. Не знаю, почему, ведь Онечка любила меня очень сильно. Может, это материнское суровое отношение сводило на нет всю Онечкину нежность, выдувало, как сквозняком. Нет, конечно, мама меня тоже любила, наверное. Но я так мало это ощущала. У нас с Онечкой приходилось, словно преступникам, скрывать нашу трепетную взаимную привязанность. При маме мы сразу расходились по своим углам. Онечка что-нибудь шила или вязала, а я сидела над уроками или читала. Но когда мама уходила, ох, это был праздник. Как Какое счастье устроиться рядом с Унечкой на диване и слушать её бесконечные рассказы, которые казались мне сказками, потому что поверить в то, что моя прабабушка княгиня танцевала на придворном балу с самим императором, а ребёнком сидела на коленях у Пушкина, было совершенно невозможно. У Пушкина у того самого Пушкина, который на портрете в учебнике литературы. О том, что я еврейка, я тоже узнала довольно рано. Мне было лет восемь, когда я нечаянно подслушала разговор школьной библиотекарши и одной из учительниц, вернувшись за забытой шапочкой. Это была семья. Пёстрая вязаная шапка с очень длинными ушами и огромным помпоном на макушке писк тогдашней моды у девочек младших классов. Все о них мечтали, а у меня было целых две: синяя и красная. Конечно, их тоже связала Уничка. Забыла я синюю, вошла и услышала, как они говорят обо мне, стоя за шкафом. Да чего ж прилестная девочка Надо же. И мать и бабушка светлые, а она такая чернушка. А в отца, наверное. Конечно, в отца. Он же еврей. Вот и получилось меньенькая жедовочка. В детстве-то они все в гилочки, а потом в таких страхолюдинте и вращаются. Отец их бросил? Нет, его ж посадили. Да вы что? Я не знала. Ну да. Помните дело врачей. Я взяла шапку и тихо вышла. Всю дорогу до дома я пыталась осмыслить услышанное. Больше всего меня напугала перспектива превратиться в страхолюдину. Конечно, я сразу полезла к Онечке с вопросами, и она сумела успокоить меня и насчёт страхолюдины, и насчёт жедовочки. Это слово неприятно меня задело. Хотя я и не понимала почему, но с тех пор мне стало казаться, что люди обращают на меня внимание не столько потому, что я красива, сколько потому, что я еврейка. В нашем городке их почти не было, раз-два и обчёлся. А мой отец не проходил ни по какому делу врачей. Оночка мне всё рассказала. Я страшно переживала за папу. которого так и не успела узнать. Потом, когда я запросила его дела из архива, с изумлением прочла, что арест Бранштейна Ильи Давидовича произошёл из-за ошибки следствия. Конечно же, никто и никогда не принёс нам никаких извинений. Мама ничего мне об отце не рассказывала, но благодаря уничке Я не так сильно удивилась, когда к нам вдруг приехали его родители, старики Бранштейны. Так я впервые увидела бабушку Инну и дедушку Давида. То, что они евреи, я поняла сразу, но то, чем мне грозит их приезд, осознала только потом, когда Онечка стала проводить со мной разъяснительную работу. Сначала я просто испугалась оторваться от дома и обожаемой Онечки, чтобы уехать в далекую и страшную Москву и жить с людьми, которых я совершенно не знаю. Хотя старики Бронштейна мне вообще-то понравились. Только потом я оценила, чего стоили эти уговоры самой Онечки, у которой сердце кровью обливалось из-за разлуки с любимой девочкой. Но к сентябрю она меня все-таки уговорила, И сама поехала с нами в Москву и жила там целую неделю, пока я привыкала. Странно, но я совсем не помню маму. Что она делала в это время, как реагировала. Может быть, потому что расставание с ней меня только радовало. Не знаю. Так что в пятый класс я пошла уже в московскую школу. Бранштейны окружили меня такой заботой и обожанием, что я довольно скоро перестала скучать по дому. По унечке я тосковала гораздо дольше. Конечно, в московской трёхкомнатной квартире, большой, светлой, было гораздо приятнее жить, чем в нашем старом доме без удобств. Помещения для них предусмотрели, но воду и канализацию провели только после моего отъезда. Газ появился чуть раньше, а то готовили на керосинках. Все пользовались колонкой, таская по этажам ведра с водой, а туалет был один на всех в дворе. Заходить туда было страшновато. Впрочем, дети и не заходили. А тут ванна, горячая вода из кранов, лифт и гладко натертый паркет, по которому можно кататься, как по ледяной дорожке, и широкие подоконники, на которых... Так уютно сидеть. Окна выходили на Садовое кольцо, и первое время я каждый вечер прилипала к стеклу, наблюдая за движением красных и жёлтых автомобильных огоньков и за переключением светофоров. У меня была собственная комната, почётное место, в которой занял большой плюшевый медведь, подаренный дедушкой Давидом, а бабушка Инна выбрала мне самую красивую школьную форму. Онечка связала к ней множество кружевных воротничков и манжет, таких не было больше ни у кого в классе. В школе я адаптировалась довольно быстро. К тому же Бранштейны заранее познакомили меня с дочерью своих соседей, которая училась в том же классе. И Лидочка Бродская стала моей лучшей подругой. Мы вместе играли, гуляли, Делали уроки, даже учительница музыки у нас была общая. Впрочем, получив паспорта, мы с ней стали с Соней Лагутиной и Лидой Зелениной. И в графе национальность у нас было написано русская. Это помогло нам поступить на физфак, куда существовал негласный, но строгий отбор по так называемому пятому пункту. Почему именно физика? Во-первых, мне всегда давались лучше точные науки, а во-вторых, влияние времени и кинематографа, что-то лирики в загоне, что-то физики в почёте, да? Физики тогда ещё были на коне. Фильм 9 дней одного года произвёл на меня очень сильное впечатление, а ещё раз про любовь я вообще смотрела раз 50, а то и больше. Там, правда, физика была лишь романтическим приложением к совершенно необыкновенным отношениям главных героев. Подумать только. Девушка сразу идёт домой к почти незнакомому мужчине и занимается с ним любовью. Впрочем, тогда мы так не выражались. Мой бурный роман, начавшийся на последнем курсе института, оказался как бы перевёртышем тех отношений. Вместо блэндинг кистюрдессы и брутального физика главными героями оказались брюнетка-физик и Нет. Он не был ни стюардом, ни даже лётчиком. Мы Евдокимов. Да, у него оказалась такая же фамилия, как у героя фильма. Смешно. Но звали его не электроном, а Сергеем. Он был художником. Нет, не так. Художником. На самом деле он работал на каком-то комбинате, где выписывал по трафарету бесконечные лозунги или раскрашивал малярной кистью портреты вождей, тоже бесконечные. Что однако не мешало ему считать себя гением. Ничего путного на моей памяти он так и не создал. Но шар же у него получались замечательные, хотя часто злобные. Меня он изображал в виде собачки, уверяя, что не только кудри у меня, как у баллонки, но и взгляд соответствующий. Вполне возможно, что так я на него и смотрела. Думаю, я была обречена на Евдокимова. Его могли звать совсем по-другому, он мог быть вовсе не художником, а, например, актером. Суть и это не меняла. Избалованная мужским вниманием и довольно капризная кокетка, какой я была в юности, я насмерть влюбилась в никчемное ничтожество, вообразившее себя гением. «Ах, он такой одинокий! Ах, его никто не понимает!» А кто только я могу его спасти? Вдохновите всякое такое. Не набижу себя в первую очередь. Почему? Почему никто не готовит нас вот к таким Евдакимовым? Хотя, скорее всего, это и невозможно. Я слишком легко и безмятежно жила у Бранштейновых. Мне страшно повезло с друзьями, и я не понимала, как один человек может обмануть другого. Сделать подлость, причинить боль, оказалось, очень даже может. Встретились мы с Евдокимовым в какой-то случайной компании, куда он пришел с роскошным фингалом, полученным в драке, с приверженцем соцреализма в живописи. Сам он, естественно, был авангардистом. Меня это впечатлило, и драка, и авангардизм. Меня окружали... Заумные мальчики, которые знать не знали ни Оскара Рабина, ни Владимира Немухина, не говоря уже о корюне Нагопитяне, да что там? Они не смогли бы Перова отличить от Серова и с трудом выговаривали слово «импрессионизм». Зато синхрофазотрон могли произнести даже во сне. А как он был красив, этот пирог. Проклятый Евдокимов. Спустя много лет, когда на наших экранах стал появляться английский актёр Шон Бин, я каждый раз вздрагивала. Одно лицо изящный, статный, голубоглазый. Я рухнула в эту любовь, как в пропасть. А Евдокимов не слишком меня замечал поначалу, выбрав совершенно правильную тактику. Для девушки, привыкшей к поклонению и обожанию, это было внове. Я бегала за ним, рыдала по ночам, дышала в трубку, сторожила у подъезда. А он то притягивал меня, то отталкивал, таскал на поводке, как собачку. Если бы Бранштейны были живы, кто муж тебе шлос бы? Но Дедушка Давид умер, когда я училась на втором курсе, а бабушка Инна все же успела увидеть мой красный диплом. Как я вообще его получила? И вот в одной части уравнения мы имеем Шона Бина российского разлива, а в другой – влюбленную девушку с отдельной квартирой. И что мы получаем в результате? Правильно. ребёнка. О том, что Евдокимов женат и обременён двумя детьми, я узнала, будучи уже на пятом месяце беременности, да и то случайно. Последовал страшный скандал, в ходе которого Евдокимов как-то очень ловко вывернул наизнанку всю ситуацию, так что я оказалась виноватой и чуть ли не валялась у него в ногах, умоляя не уходить. Но он гордо ушёл в ночь. Месяца 3 я прорыдала, а потом он вернулся. Открываю дверь, Евдаким обстоит на коленях с огромным букетом роз в руках. Почти полгода он был чистым ангелом. Ходил вокруг меня на цыпочках, сдувал пылинки, обещал жениться, как только разведусь так сразу. Купил кроватку и признал ребёнка. Так что моя девочка получилась Евдокимовой Еленой Сергеевной. Кстати, кроватка явилась его единственным подарком дочери за всю жизнь. Когда Леночке исполнилось четыре с половиной месяца, Евдокимов испарился. Я пришла из поликлиники, а его нету. Ни записки, ничего. Забрал вещички и слинял. Я помыкалась какое-то время одна, поняла, что не справлюсь, и что делать. Поехала домой под крыло к Онечке. К этому времени мои отношения с родными слегка оразладились. Узнав из письма про мою беременность, приехать и сообщить лично я струсила. Маняша высказала всё, что она думает о развращённых нравах современной молодёжи. Так что Онечкина приписка «Храни тебя, Господь» мало меня утешила. С Онечкой мне тоже стало непросто. Между нами встала, как стена, обоюдная обида. Каждая считала, что другая ее предала. Почему Онечка так легко от меня отказалась, отправив в Москву, страдала я? Хотя у Бронштейнов мне было гораздо лучше, чем рядом с матерью. Но я очень долго мечтала, чтобы Онечка жила со мной у Бранштейнов, не понимая, почему это невозможно устроить. Наверное, устроить было и возможно, но Бранштейнам Онечка была ни к чему. Они хотели владеть мною единолично. А Онечка, наверное, считала, что я променяла её на новую бабушку. и дедушку. И было право. Сначала мы виделись часто. Бранштейны отвозили меня в Казиск на каникулы. Онечка приезжала в Москву. Потом встречи стали реже, но мы разговаривали по телефону, обменивались письмами, а потом я подрастала и всё больше отдалялась от Онечки. Они с мамой стали казаться мне провинциальными, недалёкими, несовременными. О чем с ними говорить, я не знала, а их заботы казались мне нелепыми. Онечка все это прекрасно понимала. Я только сейчас осознала, как она страдала.